Глава 23 Что делать? Тело затекло, но больше доставала тупая боль в висках и затылке, причиняя еще большие страдания всплесками, когда голова мячиком подпрыгивала на ухабах. Казалось, что мозги разбухли и бьются об острые края черепа. Я вспомнила рассуждение ростовской подружки-одноклассницы, которая увлеклась психосоматикой, что голова болит, когда головняк схватишь. То есть много переживаешь по какому-то поводу. Этот головняк, который мучил меня сейчас, имел вселенский масштаб. Сказать, что я была напугана, ничего не сказать. Так хреново я не чувствовала себя с тех пор, как увидела Женькин голый зад рядом с Киром. Но там была смесь чувств от обиды и презрения до ненависти. Сейчас же меня сковывал животный страх. Да не подвластны мне трясучки. Если бы рот не был заклеен, наверное, клацала бы сейчас зубами. Смесь ощущений, одновременно духоты и ужаса, что нечем дышать, и зверского холода, проникающего до самой сердцевины костей, вызывали приступы тошноты, подкатывающей к горлу и паники, что с заклеенным ртом захлебнусь рвотной массой. Надеялась только, что завтрак был легкий и все обойдется. Но где-то там, в основании черепа... Рептилоидный мозг, его еще называют лягушачим, который отвечает за древние инстинкты, срабатывающие в случае, когда думать некогда и нечем. Сейчас изо всех сил вопил, что нужно спасать тушку бегством. Но как? Если эта тушка лежит обездвиженная по чужой прихоти, словно вещь? Время растянулось или, может быть, сжалось? Я не представляла, как давно в пути, куда меня везут и, главное, зачем? Вспомнились все когда-либо услышанные истории похищения людей, и воображение тут же дорисовало исход триллера, где я была главной героиней, которую продают. Неважно, в рабство, на органы или в притон мужских утех, но ни один из вариантов не был утешительным. Выход был один — бежать. Но как? Потерлась щекой шершавую ткань. Если это скотч у меня на лице, то вдруг кончик задерется, и тогда можно будет потихоньку скатать его. Возилась долго, но ничего не получалось. Зато как только поставила цель, ушло парализующее чувство животного страха. Поняла, что воображение не лучший помощник, и стала заставлять себя думать, хоть боль в голове этому не способствовала. Когда-то давно, еще с бабушкой, ходила в церковь, и та говорила, что если плохо, то надо молиться, и Бог поможет. Когда ушел Отец, я молилась, даже в церковь ходила. Загадала тогда, что если он вернется, то буду каждое воскресенье свечку ставить. Не вернулся. И я вычеркнула из жизни не только Отца, но и Бога, считая, что раз ей никому не нужна, то и мне никто не нужен. Сейчас, наедине с собой в эпицентре враждебного мира, не помню ни строчки из Отчи наш, я взывала к Богу о помощи своими словами и была уверена, что мой крик души он услышит. Я просила прощения за свои претензии и обиды. Вспоминала отца и маму, что винила их, и не хотела понять, что они не только родители, но мужчины и женщина со своими сложностями характеров, ошибками, желаниями и заморочками. Беззвучные слезы стекали из глаз, и под щекой стало сыро. Постепенно я перешла к воспоминаниям своих, казалось, завершенных отношений с Киром. А теперь, когда судьба свела нас вновь, я с трудом удерживала на плаву свою лодочку бесчувствия. Столкнувшись с очередным предательством, я тогда решила, что больше никого не впущу в свое сердце. Замуровала казалось его железобетонной стеной самоуверенной бравады от посягательств. Заур только меня понимал: Заур. Сегодня я не смогу выйти на связь с тобой. Мысленно обратилась я к другу, размышляя, заметит он отсутствие моего ежевечернего звонка или нет. И если заметит, то что? Перезвонит? Или не станет беспокоить? А Кир? Я почему-то была уверена, что Кир станет искать меня. А Милана? Что с ней? В этой машине она могла находиться только в багажнике. В этот момент автомобиль подпрыгнул на ухабе и меня словно мешок подбросило и припечатало обратно. Я поежилась, представив, каково ей сейчас там. Похитители молчали, слушая периодически прорывающиеся хрипы радиоволн с грузинскими и армянскими напевами. Пришло в голову, что у них, наверное, есть жены и дети, ради благополучия которых они сейчас везут меня продавать, словно скотину. Как так? Чем тогда люди лучше крыс? Машина притормозила и, шурша шинами, куда-то повернула. Я напряженно замерла, понимая, что пришел конец, пусть мало комфортному, но уединению. Вскоре остановилась. Послышался лай собак, ляск, скрип, и авто, покачиваясь, недалеко проехав, остановилось. Двери хлопнули и снаружи донеслись приглушенные голоса. Я пожалела, что изучала в своей жизни совсем не то. Сейчас бы я дорого заплатила за знание языков южных национальностей, чтобы понять, о чем они договариваются. Двери снова открылись. Сквозь дырочки неплотной ткани проник свет. Меня словно мешок вытащили и, подхватив подмышки и под колени, куда-то понесли. Я уловила специфический запах овец. Попробовала сопротивляться, но получилось только дергаться. Прикинула, что лучшее, чего добьюсь, это меня попросту уронят о худшем думать не хотелось. Протащив через лабиринт поворотов меня опустили на что-то мягкое на бок и это не была солома. Радовалась уже тому, что оставят не в сарае. Хотя что лучше, а что хуже, время покажет. Подумала я с наслаждением, распрямляя затекшие ноги, почувствовав, что они наконец свободны. Запястья тоже получили свободу и я осторожно вытащила затекшую руку из-под себя. Потерла кисти, чувствуя, как тысячи иголочек пронзили икры ног и онемевшие предплечье. Интересно, мешок с головы уберут или. Не успела закончить мысль я, как за мешок потянули, зацепив его вместе с волосами. Ммм! взвыла я.